Машина X стоит в густеющих сумерках рядом с моей, а сама X сидит на переднем крыле и разговаривает с двумя нашими детьми, терпеливо добиваясь от них чего-то. Дети же ходят колесом по городской публичной лужайке и смеются. Пол не решается забрасывать ноги настолько высоко, чтобы добиться тем самым совершенного равновесия. Зато Кларисса, Достигла за долгие часы практики вершин мастерства, и даже в подаренном мной клетчатом платье до земли может пройтись вверх тормашками, поражая меня белизной хлопковых трусиков столь яркой в тускнеющем свете. На переднем бампере машины X появился стикер «Я лучше в гольф поиграю». Накормила этих гавриков мороженым, и вот результат — Говорит Экс, когда я опускаюсь рядом с ней на теплое крыло. На меня она даже не взглянула. Просто решила, что это я. Машина-то моя, вот она, рядом стоит. Похоже, снова в детство впали. «Пап!» — кричит с травы Пол. «Нашу Кларе хоть в цирке показывай!» «Ты лучше травку давай расчесывай!» — говорит Кларе и тут же снова встает на руки. Они не удивились, увидев меня, хоть и переглянулись, заметил я украдкой. В обычные дни тайны у них в головах так и кишат. Ко мне же оба относятся и с потаенным юмором, и с потаенным сочувствием. Они были бы счастливы, устроим и секс на лужайке, как когда-то дома, шутливую потасовку, но теперь мы этого не можем. Пол, вероятно, приготовил для меня новый анекдот, получше рассказанного в четверг. — У нее хорошо получается. — Разве нет? — громко говорю я. — Я ей комплимент хотел сказать. Ладно. Пол стоит по девчоночи, положив ладони на бедра. Взаимное непонимание всегда огорчает нас обоих. Клари плюхается на попку, смеется. Она похожа на своего деда. У нее и волосы такие же, почти серебристые. — По-моему, странно, что в городе вроде нашего есть собственный морг. — Тебе так не кажется? — задумчиво произносит Экс. — На ней сегодня яркий зеленый с красным парусиновый плащ с большим запахом, и похожая на мою мятного цвета рубашка из брукс. Все это создает впечатление невозмутимой интимности. Она разглаживает укрывающую ее колени ткань, пристукивает каблуками по покрышке. Настроение у нее благодушное. Никогда не задумывался над этим. Отвечаю я, любуясь моими детьми. Но, пожалуй, это удивительно. Один из друзей Пола, сын Паталогоанатома, так он говорит, что там, в подвале, все очень новенькое. И Экс окидывает кирпично-стеклянный фасад взглядом, полным умеренного любопытства. Судебного медика, правда, нет. Когда надо, его вызывают из Нью-Брансуика. Впервые со времени нашей встречи она заглядывает мне в глаза. «Ты-то как?» Я снова улавливаю в ее голосе доверие ко мне и радуюсь этому. «Все в порядке. Хорошо, что этот день скоро закончится. Прости, что мне пришлось позвонить тебе туда, не знаю куда». «Ничего страшного. Уолтер умер. Тут уж ничем не поможешь». Тебе пришлось смотреть на него? Нет. Из Огайо приезжают его родственники. Самоубийство — это очень в духе Огайо, знаешь ли. Наверное. Позиция истинной уроженки Мичигана, как и всегда. Они там Огайо на дух не переносят. А что насчет его жены? Они в разводе. «Понятно. Бедный ты старичок», — говорит Экс, похлопывает меня по колену и улыбается мне коротко и неожиданно. «Хочешь, я тебя выпивкой угощу? Август открыт. Я только отвезу этих индейцев домой». Она вглядывается в близкий сумрак, где сидят на траве и дружески беседуют о чем-то наши дети. Во всех важных материях они конфиденты друг дружки, «Я в порядке. Ты собираешься выйти за Финчера?» Я получаю бесстрастный взгляд, который тут же отводится в сторону. «Определенно нет. Да он и женат, если за эти три дня ничего не изменилось. Вики говорит, что в отделении скорой. Вы двое злободневная тема». «Вики-шмикки!» произносит она и шумно втягивает ноздрями воздух. «Она ошибается, конечно. И, конечно, это не твое дело. Просто он козел, звенящий мелочью в кармане. Сейчас он в Мемфисе открывает норковое ранчо с кондиционерами. Вот что это за человек!» «Не сомневаюсь. Это правда?»